Герман Иванович Матвеев Первая весна Часть первая Последний снег Петухи в сараях кричали на всю деревню, когда Ваня Рябинин вышел из дома. Прищурив глаза, он оглянулся. Все было покрыто толстым слоем ослепительно-белого снега. Снежинки еще продолжали падать, но облака уже побелели и поднялись высоко. Вчера вечером тучи надвигались темным валом и так низко, что, казалось, зацепятся за крыши домов. На дороге снег еще не был тронут колесами машин, но кто-то из школьников успел отпечатать следы калош вдоль полисадника. «Нюша Семенова». Решил Ваня, заметив, что следы сворачивают к соседнему дому. В конце деревни он увидел фигуру мальчика. Это был его друг и одноклассник – Саша Пыжов. Ваня помахал товарищу рукой и направился в его сторону неторопливой переваливающейся походкой. Ваня, невысокого роста, широкоплечий, скуластый, со слегка вздернутым носом, с пухлыми, еще совсем детскими губами и доверчивыми голубыми глазами. Саша Пыжов на голову выше Вани, сухощавый, стройный, с темными живыми глазами, прямым носом и вьющимися волосами. Он значительно уступал Ване физической силе, но зато был лобок и непоседлив. Вот и сейчас, поджидая Ваню, он не мог оставаться без движения и скатал из мокрого снега последний ком. «Это ты зачем?» Подойдя к нему, спросил Ваня и, не дожидаясь ответа, предложил. «Давай слепим бамбу, а? Успеем. Прямо тут, на дороге». Уговаривать Сашу не пришлось. Смастерить посреди улицы снежную бабу, чтобы она пугала лошадей, а вот уловка будет. Работа закипела». Через минуту Саша подкатил новый ком, и Ваня сделал голову. Мальчики торопливо подняли и поставили второй ком на первый, приделали голову, и баба готова. Пускай она не очень красива, зато никто не видел их за работой. «Пошли?» Подхватив свои сумки, как ни в чем не бывало, друзья отправились в школу. «Во какая! Далеко видно!» Оглядываясь с восторгом, сказал Саша и засмеялся. «Если поедут на лошади, придется сворачивать». «Саша, а ты вредный», – заметил Ваня. «А чего я вредный? Ты же сам велел на дороге делать», – возмутился Саша. «Я про лошадей не думал». «А про что ты думал?» «Про наших ребят?» «Так я тоже думал про наших ребят», – оправдывался Саша». «Руки-то не приделали!» – пожалел он и снова оглянулся. «Завернем за сарай и устроим засаду!» – вдруг торопливо проговорил он. «Сзади девчонки! Не смотри, будто не видим!» Они продолжали спокойно шагать, размахивая сумками. Поравнявшись с сараем, который стоял метрах в метрах двадцати от дороги, мальчики свернули на тропинку, а когда сарай скрыл их от глаз девочек, Бросились к строению и торопливо начали заготовлять снежки. Сырой снег с двух-трех хлопков превращался в крепкий, круглый снаряд. Девочки приближались. Впереди группы шла Тося. Ростом она была меньше всех, но ее звонкий, высокий голос раздавался беспрерывно, выделяясь среди остальных. Тихо говорить она не умела. Дойдя до поворота и видя, что на тропинке никого нет, Тося замедлила шаги. «Девочки, а где же мальчики?» – с недоумением спросила она. Все остановились. «Я знаю, они спрятались за сараем», – догадалась Зина Нестерова. «Девочки, мы им сейчас покажем. Тося, Катя, Надя, идите вперед, будто ничего не знаете, а вы за мной, кругом». Быстрым движением она перекинула сумку за спину и, увлекая за собой подруг, побежала к сараю, прихватывая на ходу снег. Тося, Катя и Надя медленно тронулись вперед, с опаской поглядывая на сарай. «Предел пять! Огонь! Батарея! Пли!» Громко скомандовал Саша, и снежки полетели так часто, словно кидали их по меньшей мере человек десять. Тося завизжала и бросилась назад. Ура! Огонь! Враг в панике! кричал Саша, посылая ей в догонку снаряд за снарядом. Катя и Надя не испугались. Они наделали крепких снежков и открыли ответный огонь, завязал собой на короткой дистанции. Расстреляв запасы, Саша нагнулся за новой порцией, но в этот момент крепкий снежок шлепнул его по затылку и сбил шапку. Второй снаряд попал в бок, затем в ногу, в спину. Саша оглянулся. «Ваня, окружение, не сдавайся!» Тося отбежала на расстояние выстрела и тоже принялась делать снежки. Бой разгорелся. Саша с Ваней сразу почувствовали превосходство сил противника. Девочек было много, били они с двух сторон и били метко. В воздухе летали снежки, стоял виск, восклицания, крики. «Батарея! Частый огонь! Пли!» «Ой, девочки, мне прямо в голову, я больше не играю!» Крикнула Тося, моргая глазами, но хотя и было больно, плакать и раздумала. «Все равно никто бы не обратил внимания!» «Перекрестный огонь! Бей по флангу!» Саше приходилось особенно туго. Снежки летели с обеих сторон, а спрятаться было некуда. В это время на дороге показалось трое мальчиков. Заметив неожиданное подкрепление, Саша закричал. «Ребята, на помощь!» Мальчики бросились на выручку. Нагибаясь и хватая на бегу сырой снег, они торопливо обжимали его и, подпрыгивая, бросали снежки. Снаряды их еще не долетали, но противник увидел несущуюся со всех ног подмогу и дрогнул. Пришлось бы девочкам в панике удирать, если бы в этот момент неожиданно не раздался мужской голос. «Стоп! Довольно! Отбой воздушной тревоги!» На дороге возле тропинки остановилась лошадь. В санях сидели председатель колхоза, колхозница Валя Тигунова и какая-то незнакомая женщина. «Идите-ка сюда!» – крикнул Николай Тимофеевич, когда снежки перестали мелькать в воздухе. «Идите, идите!» Через минуту ребята обступили сани со всех сторон. Они знали, что председатель был в Ленинграде на совещании, что сегодня к поезду выехала его встречать Валя Тигунова. Странным было то, что они возвращались не со стороны станции и почему-то оказались на школьной дороге. «Вот они, все в сборе», – сказал Николай Тимофеевич, обращаясь к женщине. «Носов не расквасили?» Спросил он, с улыбкой оглядывая раскрасневшиеся лица и посиневшие руки ребят. «Ой, Николай Тимофеевич, они такие крепкие снежки лепят, как камень!» Пожаловалась Тося. «Раненых много, а носы целые!» Подхватил Саша. «С приездом, Николай Тимофеевич!» «Спасибо! Кто у вас победил?» «Конечно, мы!» Сказал Саша. «Не ври, не ври!» Тебе больше всех попало. Мы победили, упрямо повторил Саша. Девочки дружно закричали, перебивая друг друга: Нет, мы! Мы, мы, мы! Тихо! Будет вам галдеть! Перекрывая шум, сердито крикнула Валя Тигунова, поднимаясь с санях. Ребята замолчали. Вот что, ребята, начал не спеша, председатель. «Баловство баловством, а надо будет подумать и о деле. Вы уж не маленькие, вон какие жертвы вытянулись. Нынче вам будет дано поручение от школы и колхоза. На каникулах придется в Ленинград съездить». Ребята переглянулись. «А все поедем в Ленинград?» – спросила Тося. «Нет, двоечникам там делать нечего. Двоечников в Ленинград не пускают» шутливо ответил председатель. «А у нас и нет двоечников», возразила девочка, сильно покраснев. «Врет, но зато краснеет», сказал со смехом председатель. «Нет, верно, Николай Тимофеевич», горячо начала Тося, но ее перебил Саша Пыжов. «Ладно уж, вчера сама двойку схватила». «Так я же про четверть говорю, в четверти ни у кого нет». «Я знаю». Остановил ее председатель. «Сейчас мне ваш директор школы, Павел Петрович, все рассказал. Поедут двое. Ваня, вечерком зайдешь ко мне домой. А сейчас шагайте в школу. Ну что, Зина, дома все в порядке?» Обратился он к одной из девочек. «Да, это моя дочка», — пояснил он приехавший. Девушка пристально посмотрела на Зину и встретила такой же внимательный взгляд — Лицом Зина походила на отца. За последний год она сильно выросла. Пальто было маловато, и поэтому девочка казалась нескладной. Длинно ногой, длинно рукой, с тонкой шеей. «А этот вот, Рябинин Ванюшка», – кивнув головой в сторону мальчика, – сказал Николай Тимофеевич. «Парень вполне надежный. Из отметок только пятерки признает». Ваню смутил внимательный взгляд незнакомой девушки – Отвернувшись, он сделал вид, что рассматривает на горизонте что-то очень интересное. «Ну ладно, шагайте, ребятки», – сказал Николай Тимофеевич и чмокнул губами. Лошадь замотала головой, дернула и сразу пошла крупной рысью. «Какие у меня могут быть возражения по существу?» – продолжал председатель прерванный разговор. «Да никаких, ребята, они что?» Зимой они в школе заняты, а летом так балуются. «Делаем надо», — сказала девушка. «Настоящее, серьезное». «Я не против. Ежели не мы, так они и сами себе дело найдут по вкусу». Лошадь вдруг остановилась и, фыркнув, стала пятиться в сторону. «Но-но, не бойся, глупая!» — прикрикнул председатель, натягивая вожжи. «Вот». «Посмотрите, Мария Ивановна, что делают безобразники? Нашли место!» Посреди дороги стояла снежная баба. Кто-то не поленился раздобыть и надеть ей на голову старую дырявую миску. Вместо глаз были вставлены осколки темного бутылочного стекла, приделаны руки, и под мышкой торчал галик. Агроном Дарья Андреевна была в коровнике и не слышала, как приехал муж. «Заждалась Даша?» – спросил Николай Тимофеевич, когда она появилась в дверях. «Да уж, заждалась», – ответила Дарья Андреевна, взглянув на незнакомую девушку и улыбаясь не столько ему, сколько гости. «А вы за техник Николай Тимофеевич хлопнул ладонью по столу и засмеялся. «Ну?» «Что я вам говорил, Мария Ивановна?» Он только что рассказывал приезжей о молочной ферме колхоза и предсказал, что жена примет девушку за зоотехника, в котором нуждался колхоз и которого ждала животноводческая бригада. «Нет, я не зоотехник, Дарья Андреевна, я агроном», улыбаясь, сказала девушка. Она поднялась из-за стола, подошла к хозяйке и протянула ей руку. «Зовут меня Мария Ивановна». «Агроном?» С оттенком некоторого разочарования и удивления спросила Дарья Андреевна, но сейчас же улыбнулась и крепко пожала руку. Без пальто и платкам, в простом темном платье Мария Ивановна выглядела совсем молоденькой. Невысокий рост, хрупкая девичья фигура и пышные густые волосы, заплетенные в одну косу, делали ее, похожей на девочку». Таких агрономов Дарья Андреевна еще не видала. «Агроном? А какая молоденькая!» Вырвалась у нее, когда она почувствовала в загрубевшей своей руке маленькую, почти детскую руку девушки. Это невольное восклицание смутило Марию Ивановну. Она развела руками и с виноватой улыбкой ответила. «Что делать? Потом буду и постарше». «Это хорошо, что молодая» вмешался Николай Тимофеевич. «Молодые, задористы, а нам таких и надо. Ты вот что, мать, соловья баснями не кормят, мы в дороге протряслись. Организуй нам поесть». Новый просторный дом председателя был перегорожен на три неравные части. Одна комната, самая большая, занимавшая половину дома, с русской печкой считалась общей. Тут стряпали, занимались домашними делами и принимали гостей. Вторая была спальней, а третья, самая светлая, с окнами на юг, принадлежала дочери. Пока Николай Тимофеевич переодевался и умывался, Дарья Андреевна собрала на стол обильный завтрак и украдкой наблюдала за молодой и, как ей казалось, беспомощной, не настоящей агрономшей. Мария Ивановна заметила осторожные взгляды Дарьи Андреевны. В них были и недоверие, и любопытство. Она приготовилась к такому приему, но никак не могла отделаться от чувства смущения, охватившего ее при первых словах этой женщины. Состояние у девушки было сейчас такое, какое она испытывала недавно перед экзаменами. Да, первая весна агронома – это тоже экзамен. Не сердиться, не обижаться не следовало. Она достала из чемодана полотенце с мылом и пошла умываться в сене. Вернулся Николай Тимофеевич. Коля, откуда она? В полголоса спросила Дарья Андреевна, кивая головой на дверь. А что? Не понравилось? Почему не понравилось? Девушка, она, видать, хорошая но уж больно молода, не справится, да и слушать ее никто не будет. «Ерунду ты говоришь, Даша», — с досадой сказал Николай Тимофеевич. «Науку будут слушать, а не ее». Умывшись холодной прозрачной водой, Мария Ивановна почувствовала прилив какой-то особой бодрости. Выглянув за дверь на улицу, Она увидела голубое небо и снег на крыше сарая, порозовевший под утренним солнцем. Задорно чирикали воробьи, и откуда-то издалека доносился равномерный звон ударов железа о железо. Наверное, в кузнице. Угадала девушка, думая о том, что все эти звуки и солнце, и небо имеют уже прямое отношение к ней. «Работать, работать, работать». Говорила она себе, возвращаясь в дом. Поручение Встречи на дороге и разговор с председателем взволновали Ваню Рябинина. Весь день была в памяти девушка в белом вязаном платке, ее внимательный взгляд и добрая улыбка. Когда мальчик вернулся из школы домой, ни матери, ни отца, ни старшей сестры не было – Деду не здоровилось, и он грелся на печке. «Обедай, Ванюша!» – сказал старик, кряхтя «Мать на работе! Шти в печке!» Ваня заторопился, достал чугунок, налил в миску щей, отрезал хлеба и сел за стол. «Ты что это? Как на пожар? Подавишься?» — проворчал дед, видя, как внук обжигается и глотает, почти не жуя. «Мне некогда, дедушка». «А что такое?» «К председателю надо, велел по делу приходить». «О, -о, -о а какое такое дело?» «А я и сам еще не знаю». «Валя Тягунова к Насте забегала, сказывала, что из города агрономша приехала». Вани насторожился. Значит, девушка в санях – агроном», – подумал он. Покончив с едой, мальчик прибрал на столе и отправился к председателю. «Ну, что я тебе говорила?» – радостно сказала Зина, как только он открыл дверь. «Ты поедешь, и я. Нас директор назначил, как лучших учеников и мичуринцев». У Вани ёкнуло сердце, но он удержал улыбку и, нахмурив брови, серьезно спросил. «А зачем?» «Узнаешь!» Таинственно прошептала Зина. Девочка и сама еще не знала, зачем они поедут в Ленинград, но сделала вид, что не хочет раньше времени разглашать секреты. «Пойдем-ка, что я тебе покажу!» Все так же таинственно продолжала она и поманила Ваню пальцем. В ее комнате оказалась старая кровать, а рядом с ней большой чемодан и узел. «Кто-то приехал?» – спросил Ваня. «Ага, у нас будет жить. Вместе со мной. Угадай, кто?» «Агроном». «Правильно, теперь у нас в колхозе будет свой агроном, а потом еще зоотехник, ветврач, техник-строитель и механик», – с гордостью сообщила девочка. Вскоре после того, как они вернулись в общую комнату, за дверью послышались шаги Николая Тимофеевича. Судя по тому, как он топал ногами в снегах, отряхивая снег, как широко распахнул дверь и улыбнулся, ожидавшим его детям, настроение у него было хорошее. «Ага, главный Мичуринец явился. Но какие у вас планы на этот год?» Девочка переглянулась с Ваней и пожала плечами. «Какие планы? Обыкновенные?» «А все-таки...» «Чем вы собираетесь нынче заниматься? Какие посадки, посевы?» Продолжал он спрашивать, снимая полушубок и шапку. «Будем на школьном участке работать». «Ну а если мы вам другое предложение сделаем?» «А какое предложение?» «Картошкой заняться». У Зины вытянулось лицо, губы сложились в презрительную гримасу. «Картошкой?» «Новое дело?» Ваня промолчал, увидев, как нахмурились брови Николая Тимофеевича и как он сердито посмотрел на дочь. «Текс, вот так мечуринцы! А скажи-ка ты мне, что ты знаешь о картошке?» Спросил он, откидываясь на стуле. «Очень она мне нужна», сказала девочка. «То есть как не нужна? Ты же каждый день ее ешь». «Она цветы любит сажать», – вмешалась в разговор Дарья Андреевна. «Цветы цветами, а картошка сейчас важнее. Колхозу нужно переходить на новые сорта, устойчивые против болезней, и чтобы чистосортные посадки были. Вот Мария Ивановна и хотела ребятам поручить это дело». «Ребятам картошку сажать», – удивилась Дарья Андреевна. «Им же учиться надо». «Это не помешает. Я сегодня заезжал в школу и согласовал вопрос с директором. Тут дело научное, показательное. Организуем такой питомник. Семенной участок. Землю мы им отведем, какую сами выберут. Тяжелую работу за них сделаем. Навоз привезем с Пашем, все сделаем. Картошки нам дадут для начала немного, вот и нужно ее размножить. Но, конечно, если не хотят...» насильно заставлять не будем, пускай своими цветочками занимаются». «Почему не хотим?» «Я хочу», – торопливо сказал Ваня. «Ну вот», – довольным тоном протянул Николай Тимофеевич. «Ты у меня и будешь главным бригадиром, а у Зинки – ветер в голове. Она считает, что картошка – это неинтересно, ручки боится запачкать. Одно название – «Мичуринка». «Не понимает, что картошка – второй хлеб. Вот сейчас много разговоров насчет вредителя. Как он называется?» При этих словах Николай Тимофеевич достал из кармана коробок спичек и протянул его жене. «Посмотри-ка, даже на коробке напечатано. Зажигай и помни. А вдруг этот жук, колорадский, прилетит к нам, да всю нашу картошку слопает? Что ты будешь делать?» «Подумай-ка». «Откуда он прилетит?» Недоверчиво спросила жена. «С любой стороны. Крылья-то у него есть?» «Николай Тимофеевич, а мы нынче посты на полях выставим и будем следить», предложил Ваня. «Правильно. Вполне деловое предложение. Рассказали нам, что один жучок за лето может два с половиной гектара картошки уничтожить». «Да не может быть!» удивился Ваня. «А вот тебе и не может быть. Он такой. Но дело не в жуке. Жука у нас нет». «А если нет, то нет зачем и говорить», сказала Зина. «Надо быть готовым. Лучше, если сразу захватим». Говорят, во Франции вы не заметили, он расплодился. Да так расплодился, что бросили и картошку сажать. Все дочисто съедает». Раковой болезни на картошке у нас тоже нет, а может и быть, если меры не принять. Зина явно разочаровалась. Заниматься размножением картошки, пускай даже каких-то новых сортов, совершенно неинтересное дело. Для этого не нужно быть мечуринцем. Скопать землю в огороде, сунуть в нее клубень, да разок-другой окучить. Девочка ждала какого-то интересного, особенного поручения – И если бы не поездка в Ленинград, она, не задумываясь, отказалась бы. «Так что ты, Зинаида, не передумала?» Спросил дочку Николай Тимофеевич. «А зачем в Ленинград ехать?» Вместо ответа спросила она и покосилась на Ваню. «На занятие. На каникулах для юнатов устроят там занятия по картошке. Вот вы и подзайметесь. Вы есть в Ленинграде один ученый-человек». Специалист по картошке. Узнать его просто. Борода у него приметная. А разве по бороде найдешь человека? Засмеяла Зина. В Ленинграде бородатых, наверное, тысячи? Зачем по бороде? Адрес у меня есть, и записка от него имеется. Он работает в научном институте. Он вам и картошки даст. Обещал. А как мы ее повезем? Спросила Зина. «Увезете! С вами пионер-вожатая поедет, Вера Фомина!» В это время в сенях послышались осторожные шаги, затем приоткрылась дверь и всунулась голова мальчика. «Ваня Рябинин тут?» «А, еще Мичуринец!» — приветливо спросил его Николай Тимофеевич. «Это Пыжов, что ли? Ну заходи, заходи, дружок, не бойся!» Вскоре после Саши пришел Боря Дюков, а следом за ним Катя Миронова и Нюша Семенова. С горящими от любопытства глазами ребята чинно устроились на скамейке. Заморская диковинка Верочка Фомина жила далеко от школы, в поселке Железнодорожной станции. Отец ее работал на водокачке. Верочке недавно исполнилось 16 лет. Она была уже комсомолкой с двухлетним стажем и очень загруженным человеком. Член учкома, член драмкружка и, наконец, вожатая пионерского отряда пятого класса. Кроме того, она помогала двум отстающим подругам, училась сама и готовилась к экзаменам в техникум. А тут еще юнаты. Надо же было случиться так, что именно в ее отряде собрались самые деятельные из них, вроде Вани Рябинина, Зины Нестеровой, Кати Мироновой и Бори Дюкова. Узнав от директора школы о разговоре с председателем, Верочка отправилась в колхоз. Не могла же она остаться равнодушной, когда ее пионерам поручали такое ответственное дело – Возле правления колхоза пионер вожатая поравнялась с незнакомой девушкой и сразу догадалась, что это новый агроном. «Вы Мария Ивановна?» – спросила Верочка. «Да. А вы кто?» «Меня зовут Вера Фомина. Я рада с вами познакомиться и узнать про задания моим ребятам. Я пионер вожатая «Ну и отлично!» – обрадовалась Мария Ивановна, протягивая руку. «В школе мы вас не застали. Идемте ко мне». По дороге девушки разговорились. Верочка выросла здесь и хорошо знала все колхозные дела. Мария Ивановна многое узнала от нее о здешних людях, о колхозной жизни, о школе. На крыльце дома Нестеровых стояли Тося, Оля, Вася и Костя, не решаясь войти. «Вы чего тут?» – спросила вожатая. «А мы ждем, там наши». Вошли все вместе, и в комнате стало совсем людно. «Ого, народу-то!» – весело сказала Мария Ивановна. «Все в сборе!» – подтвердила Верочка, оглядывая своих пионеров. Мария Ивановна разделась и села к столу. «Ну, как наши юнаты?» – спросила она. «Говорили вы с ними, Николай Тимофеевич?» «Говорил!» – ответил председатель. «Дочка моя не желает с картошкой возиться!» Девочка молчала, опустив голову и отвернувшись к окну. «Она апельсины до да мандарины собирается разводить!» Насмешливо заметил отец. «Заморские диковинки!» «Ну что ж, картофель как раз и есть заморская диковинка!» Сказала Мария Ивановна. История картофеля очень интересна. С картофелем связано столько горя, страданий, столько пролита крови. Она помолчала и неуверенно предложила. Хотите, я вам расскажу историю картофеля? Расскажите, Мария Ивановна, – сразу отозвался председатель. Это не только ребятам, это всем любопытно. Мария Ивановна обвела глазами присутствующих. «Было время», – начала она, собравшись с мыслями, – «и не так уж это было давно, когда в Европе и в Азии люди и не подозревали, что где-то далеко за океаном существует большой материк, и там тоже живут люди, которых потом стали называть индейцами. Это был очень трудолюбивый, гордый и свободолюбивый народ с большой многовековой культурой». Мария Ивановна взглянула на внимательные лица ребят и продолжала. «Индейцы расселились по всему материку, некоторые племена жили в горах. Там суровый климат, похожий на наш, и трудные условия жизни. Вот эти гордые индейцы нашли и создали картофель. Как это было? Давно-давно, наверное, несколько тысяч лет назад индейцы в поисках пищи Переходили с места на место. Чаще всего они поселялись на берегу реки, ведь без воды люди не могут жить. Дикий картофель тоже любит поселяться около моря, по берегам рек и ручейков. Так люди и встретились с картофелем. Дикий картофель очень невкусный и горький, но, как говорят, голод не тетка. В тяжелые дни голодовок индейцы были рады и такой еде, Выкапывая дикий картофель, они заметили, что у некоторых кустов клубни больше и вкуснее, чем у других. Это произошло потому, что картофель отзывчив на удобрение, а около жилья накапливались всякие отбросы – кости, навоз, гниющая трава. Постепенно индейцы научились отбирать лучшие кусты, копать землю, удобрять ее и сажать картофель. Потом они придумали инструменты, которые помогли им обрабатывать картофельные участки. Дикий картофель рос и в других частях этого материка, да только индейцы тех мест не вывели из него культурного сорта. Почему? Потому что там хорошо росли и другие полезные растения. Маниока, кукуруза, арахис. Знаете, что такое арахис? Земляной орех. «Правильно», — сказала девушка, — Индейцы пользовались разными растениями, неизвестными тогда в Европе. У них росла лебеда киноа, и семян которые они варили кашу, ока – клубнеплодное растение, ульюка или папалиса, что означает гладкий картофель, клубнеплодная настурция – родственница нашей настурции. Но все эти растения никак нельзя сравнить с картофелем. Картофель – или, как его называют индейцы на своем языке, «папа», это хлеб горных жителей. Картофель не только спасал людей от голодной смерти, но когда научились сохранять его на долгие годы, стал предметом торговли, вернее, обмена. «А как его сохранишь больше зимы?» – с удивлением спросила Катя. «А вот как! Индейцы научились делать чуньё!» «Чуньё!» Шепотом повторил Саша, стараясь запомнить это странное слово. «Да, чуньё», — повторила Мария Ивановна. Они промораживали картофель насквозь, затем промывали его в проточной воде и просушивали на солнце. Вы знаете, что подмороженный картофель сластит? Так и чуньё. Оно делается сладковатым и в сухом виде может лежать сколько угодно. Индейцы очень ценили картофель. В честь его они устраивали большие праздники. Сзади послышалось шиканье и шорох. Мария Ивановна оглянулась. Она и не слышала, как в дом пришли колхозники и тихо расселись по лавкам. «Много веков жили индейцы счастливо и свободно», – продолжала девушка. Но вот однажды у берегов материка появился большой корабль – Люди, сошедшие с корабля, имели белую кожу и одеты были в невиданную одежду. Индейцы – очень гостеприимный народ. Они с подсчетом встретили путешественников, даже не подозревая, какую страшную беду принес им этот корабль. Они меняли свои золотые украшения и безделушки и даже просто дарили их, удивляясь и не понимая, почему у белых людей при виде золота так жадно блестят глаза» зачем оно им нужно? Золото, как металл, индейцы считали совершенно бесполезным и ценили его только за то, что оно блестит и не ржавеет. После возвращения Колумба на родину по Европе прошел слух об открытии Америки, об индейцах, о громадных богатствах этой страны. Испанские и английские пираты собирали шайки головорезов, разбойников и отправлялись в Америку. Они грабили и беспощадно убивали мирных индейцев. Это были поработители, жестокие, жадные, бессердечные. Они хотели превратить индейцев в рабов, а из Америки сделать колонию. Я вам уже говорила, что индейцы – гордый, свободолюбивый народ. Несмотря на то, что они не знали огнестрельного оружия и даже боялись лошадей, которых никогда не видали, они не покорились и стали защищаться». Началась война. Я не знаю, можно ли это назвать войной. Вернее, было бы сказать, что это было бы просто истребление ни в чем не повинных людей. Мария Ивановна увлеклась рассказом. Речь ее лилась свободно и плавно. — Но мы уклонились, — продолжала она. — Ведь мы говорили о картофеле. Кто именно? — Какой человек привез в Европу картофель, неизвестно, но установлено, что впервые он появился в Испании, хотя англичане это и оспаривают, эту заслугу они приписывают себе. Из Испании картофель начал распространяться по Европе, правда, не скоро. Прошло 300 с лишним лет, пока этот ценный продукт стал обычным блюдом на столе людей всего мира. За свою историю картофель спас от голодной смерти многие миллионы бедняков. Вначале картофель выращивали в ботанических садах, как редкое растение. Отсюда он попал в сады богачей, но тоже, как редкость, как любопытная заморская диковинка. Цветы картофеля украшали дорогие букеты – Из Испании картофель попал в Италию, из Италии в Бельгию, затем в Англию, потом в Германию. Из Германии картофель вывозили в Нидерланды, Швейцарию, во Францию и в Ирландию. Особенно большую роль картофель сыграл в Ирландии. Климат там суровый, но очень подходящий для картофеля. Народ в Ирландии бедный, часто голодает. И картофель быстро оценили. Он скоро стал главной пищей бедняков – и занял большие пространства Земли. Любопытно, что в Северную Америку картофель попал из Европы. Правда, это были уже улучшенные, отобранные сорта. И привезли его туда ирландские переселенцы. Каждая страна называет картофель по-своему. Индейцы, живущие в Перу, называют его папа. Такое же название он имеет в Испании. Во Франции картофель называют «земляное яблоко», в Германии – «земляная груша». В США и в Англии картофель называли ирландским бататом, но это неправильно, потому что батат – совершенно другое растение. В Финляндии – тарту. Это слово, как и наше название картофель, получилось от итальянского слова. Мария Ивановна остановилась – и взглянула на ребят. «Трюфель», – вырвалась у Зины. «Правильно. А что такое трюфель, Зиночка?» «Гриб, растущий в земле», – ответила Зина. Мария Ивановна взглянула на часы, было уже поздно, приходилось кончать беседу. «Что же может сравниться с картофелем по урожайности, по значению его в хозяйстве, в промышленности?» Думаю, что вам не нужно объяснять исключительную ценность этого растения. Вы сами это знаете. «Знаем!» Хором ответила несколько голосов. Мария Ивановна замолчала. Все ждали продолжения, и некоторое время стояла тишина. «На этом мы закончим нашу беседу», — с улыбкой сказала она, поворачиваясь к сидящим сзади. «Так...» Протянул Николай Тимофеевич, поднимаясь. «А ты, Зинаида, не желаешь картошкой заниматься. Был бы я на твоем месте...» «Совсем я не говорила, что не желаю», — с обидой сказала девочка и ушла в свою комнату. «Всю жизнь картошку сажала и ничего такого не знала. Большое вам спасибо». Поблагодарила Марию Ивановну пожилая колхозница Анна Тимофеевна Буянова. Все поднялись со своих мест, задвигались, и только сейчас стало видно, как много набралось народу. Надо попробовать. Солнце поднялось высоко и заметно пригревало. С крыш текло. Везде стояли лужи, и еще вчера прикрытая снегом земля обнажилась – Воробьи старались перекричать друг друга и поднимали отчаянную драку из-за каждого пустяка, из-за мокрого перышка, из-за соломинки или клочка шерсти. Под окном ходили две кошки и так мяукали, словно им поминутно наступали на хвосты. Мария Ивановна открыла глаза и в первый момент не могла сообразить, где она находится, почему так светло и что это щелкает так назойливо и так чисто. Совсем недавно, как ей казалось, она положила голову на прохладную подушку, на минуту закрыла глаза и вот... «Ну и спала!» – удивилась девушка и, сбросив одеяло, села в кровати. Сначала захотелось узнать, что так упорно щелкает за окном. Отодвинув занавеску, она сразу поняла – где-то на крыше просачивалась вода, и одна за другой падали капли, ударялись о карниз окна и разлетались блестящими пылинками. Весна. Моя первая весна. Судя по солнцу, времени было уже много, но ей хотелось еще немного полежать, подумать, помечтать. Вспомнился детский дом, институт, подруги. Но теперь все это уже было где-то далеко. Впереди ее ждала новая самостоятельная жизнь. Шаг за шагом перебирала она в памяти свой первый день в колхозе. Начался он со встречи с ребятами и закончился с ними. Хороший признак. С удовлетворением решила она и улыбнулась. «Ребята – это мои надежные помощники. Если их расшевелить, заинтересовать, то они могут сделать много, очень много». Вчера вечером она разговаривала с ребятами и ей волей-неволей – Пришлось продолжить беседу, рассказать о том, как боролись за свою свободу индейцы против вооруженных испанцев и англичан, о духовом ружье «Сарботан», из которого индейцы пускали стрелы, отравленные сильным растительным ядом курары. «Своим выдохом стреляли?» – удивился Саша Пыжов. «И далеко стреляли?» «Вот уж этого я не знаю, Саша». Саша подумал, подмигнул Ване и, хлопнув себя по коленке, сказал, «Это надо попробовать». Зина спросила о чунье. Видимо, и она, по примеру индейцев, хотела научиться долго хранить картофель. Когда Мария Ивановна рассказала о том, что индейцы клали чунье в могилы умерших родственников, где оно хранилось не одну сотню лет, девочка твердо сказала, «Это надо попробовать». «И ты хочешь гробы положить?» – со смехом спросил Саша. «Не болтай глупости. Если научиться делать чуньё, то знаешь, какая польза – не гниет и долго хранится». Ваня задал вопрос последним, но вопрос его был совсем другим. «Мария Ивановна, а как же так?» – слегка покраснев спросил он. «Ведь сортов картофеля много. Учитель говорил нам, что тысячи». «Правда?» «Правильно!» «А также он говорил, что картофель размножается вегетативно, клубнями. Значит, все сорта привезли от индейцев?» «Нет. Дело в том, Ваня, что новые сорта картофеля выводят из семян. Не всякий картофель цветет. К счастью для нас, вид картофеля, привезенный испанцами в Европу, цвел и завязывал семена». Посеянный семенами картофель и дал сравнительно большое разнообразие сортов. Вот от семян европейцы и получили новые сорта. Ваня подумал и тоже сказал. «Это надо попробовать». «Что попробовать?» – спросила Мария Ивановна. «А вот посеять и вывести новый сорт. Колхозный». «Это очень кропотливое дело, Ванюша», – с улыбкой сказала девушка. Но попробовать, конечно, можно. Мария Ивановна спохватилась. «Как я смею валяться, когда столько дел?» Она вскочила, торопливо сделала зарядку и только после этого заметила, что на столике лежала записка. «Мария Ивановна, спите, пожалуйста, подольше, потому что лучше сначала отдохнуть. Мы лучше сделаем две бригады – девочек и мальчиков. Тогда будут все согласны. Зина». Когда Мария Ивановна с полотенцем через плечо и мыльницей в руке вышла из своей комнаты, Николай Тимофеевич сидел, согнувшись над столом. Перед ним были бумаги и крошечные, почерневшие от времени счеты с фарфоровыми костяшками. — С добрым утром, Николай Тимофеевич! Что же вы меня не разбудили? — Это ничего. Скоро не до сна будет, а пока отсыпайтесь, — сказал он, не поднимая головы. Мария Ивановна быстро умылась, причесалась, привела в порядок кровать и посмотрела на чемодан. Захотелось разобрать и разложить вещи. «Нет, в другой раз», — решила она. И так проспала. На столе был оставлен завтрак. Три сваренных яйца на блюдце, хлеб, крынка молока, в миске лежал творог, на сковородке жареный картофель. «Еды на целую бригаду», — с улыбкой подумала девушка, усаживаясь за стол. После завтрака она сразу же приступила к деловому разговору. «Почему у вас в плане на этот год я нигде ничего не нашла о ранних овощах?» – обратилась она к Николаю Тимофеевичу. «Ранние овощи? Это что, редиска, салат?» – спросил он. «В первую очередь ранний картофель, капуста, помидоры». «А как, теплицы строить, парники?» «Нет, в открытом грунте». «Какие же это будут ранние? У нас, на севере». «Подождите, Николай Тимофеевич», – перебила его девушка. «Ленинград требует ранних овощей, зелени, и мы не имеем права от этого отмахиваться». Вопрос о ранних овощах стоял недавно в обкоме партии, и всем колхозам даны указания. Николай Тимофеевич умел слушать и всегда старался как можно глубже вникнуть в суть дела. Он не принимал скороспелых решений, и если возражал или спрашивал, то только для того, чтобы до конца уяснить и осветить все стороны вопроса. Но вот наступал момент, когда он, разобравшись во всех деталях, все взвесив, принимал решение. Тогда у разубеждать его было бесполезно. Мария Ивановна этой черты председателя еще не знала. «По существу я не возражаю», – задумчиво произнес он. «Но какие же это будут ранние овощи? Картофель?» «Да, картофель», – подхватила Мария Ивановна. «Вы сказали правильно. Понадобятся парники. Но не пугайтесь, пожалуйста. Парников нужно будет немного, только для подготовки клубней. Зато картофель мы дадим в начале июля», – уверенно закончила она. В начале июля? Недоверчиво спросил Николай Тимофеевич. Названный агрономом срок был необычен. Скороспелые сорта картофеля при хороших условиях начинают подкапывать в конце июля. А как можно ускорить созревание клубней на три недели? Да, неопределенно протянул председатель. С ранним картофелем это верно. «Это мы упустили из виду. А вы все эти мичуринские достижения знаете?» – неожиданно спросил он. «Ну, конечно. Тогда надо попробовать. Действуйте, Мария Ивановна, что от меня требуется?» – сказал он, вставая. «Пока ничего, надо только решить». «Решили». Николай Тимовеевич снял с вешалки полушубок и, надевая его, продолжал. «Делайте, Мария Ивановна, как считаете лучше. С моей стороны особых возражений не встретите. Вы агроном? Вам и карты в руки?» «Николай Тимофеевич, если для колхоза это дело новое, то надо его организовать как следует. Хорошо бы это поручить комсомольцам. Валя Тигунова – комсомолка?» «Валя Тигунова, Она член бюро. А можно ее бригадиром назначить?» «Что ж, если согласиться, с сомнением сказал он. «Остальных она сама подберет. Можно взять человек пятнадцать?» «Ого, какой вы хотите размах!» — с улыбкой сказал Николай Тимофеевич. «Пятнадцать комсомольцев — это большая сила. А, в общем, делайте. Все?» «Пока все. Я пойду. Знакомьтесь тут, присматривайтесь. К вечеру вернусь». Весь этот разговор оставил у Марии Ивановны какой-то неприятный осадок. В тоне Николая Тимофеевича молодой агроном почувствовала недоверие. Вернувшись в свою комнату, она стала разбирать вещи. Богатство ее было невелико, главным образом книги. Все умещалось в одном чемодане. Раскладывая вещи, Мария Ивановна продолжала думать о председателе. И чем больше думала, тем тяжелей становилась на душе. Теперь ей казалось, что первое впечатление ее обмануло, что Николай Тимофеевич – человек с отсталыми взглядами на жизнь. В дверь кто-то постучал, и послышался знакомый голос. «Вы дома, Марья Ивановна, можно?» «А, Валя!» – воскликнула Мария Ивановна. «Заходи, заходи!» Крепкая, с удивительно ровными белоснежными зубами, с обветренным лицом и горящими от любопытства глазами появилась в дверях Валя тигунова «Меня Николай Тимофеевич послал. Лети, — говорит, — пулей к Мариванне. Дело, — говорит, — важное, по комсомольской линии. Ну вот я и пришла», — не переводя дыхание, сказала она. Мария Ивановна обрадовалась. Приход Вали сразу разрушил все сомнения — «Ну что я навыдумывала?» Лезет в голову всякая чепуха. «Не опоздала я?» Спросила Валя. «Нет-нет, садись, Валюша. Будет серьезный разговор». «Ой, серьезный?» Одним движением Валя развязала платок, сдвинула его на затылок, села на табуретку и приготовилась слушать. На лице ее все время сияла улыбка. Глядя на нее, улыбнулась и Мария Ивановна. Коротко сообщила она о решении создать комсомольскую бригаду по выращиванию раннего картофеля и о том, что Валя назначается бригадиром. «Я?» – воскликнула Валя, сплеснув руками. «Ой, что вы, Мария Ивановна, да разве можно меня в бригадиры?» «А почему нельзя?» «Я же не справлюсь, да я ничего и не знаю. Ой, нет, что вы, в самом деле, у нас и получше есть девчата». Решительно отказалась она. «А мне кажется, ты очень хорошо справишься», настойчиво убеждала агроном. «Не знаю. Нет, я не справлюсь», уже менее решительно возразила Валя. «Такое большое дело, если бы просто так в бригаде, а то бригадиром, ничего у меня не выйдет». «По-моему, выйдет». «Я же агротехники, не знаю». «Будем заниматься? Время еще есть?» «А вы сами будете заниматься с нами?» «Ну, конечно, я!» Валя опустила голову и, безжалостно теребя кончик платка, задумалась. Мария Ивановна, не торопясь, достала свой блокнот и приготовилась записывать состав комсомольской бригады. «Кто еще будет в бригаде?» Через минуту спросила Валя. «А вот мы сейчас и решим с тобой». Кого ты находишь нужным? Ну ладно, надо попробовать, согласилась Валя. А что, можно кого угодно отобрать? Отпустят. Да, тогда так, первым делом надо Настю Рябинину, потом, потом, а сколько человек надо? Пятнадцать! У-много! Тогда пишите так. Валя подняла глаза к потолку и, загибая пальцы, начала называть членов своей бригады. «Отлично!» — сказала Мария Ивановна, когда набралось 15 человек. «Я еще никого из них не знаю, но полагаюсь, Валя, на тебя. Бригада хорошая?» «Ну, лучше не придумать. Только не пустят. Буянова будет скандалить из-за Лены и Шуры. Это уж факт. Потом три губов...» «Ничего!» Это мы с Николаем Тимофеевичем берем на себя. Ты собери свою бригаду в правлении сегодня вечером. Часов 9. Времени у нас осталось. В обрез. В Ленинград. Провожать пришли чуть ли не всей школой. Посыпались поручения. Их было так много, что Ване и Зине пришлось все заказы записывать. Мальчики просили купить перочинные ножики, прожигательные стекла и рыболовные крючки. Боря Дюков заказал словарь непонятных слов. Девочки заказывали альбомы для стихов, ленты для цветов, цветные карандаши. А Тося просила купить какую-нибудь мазь от веснушек. В пятом классе она впервые обратила на них внимание. Взволнованной поездкой и сборами Ваня выслушивала наставления и советы – Но в памяти у него сохранился только адрес ВИРА – Всесоюзного института растениеводства. Все остальное он считал второстепенным. Когда школьники вместе с пионер-вожатой отправились на станцию, лица их сияли. Ребята были уверены, что все живущие в окружности на 30 километров, а это значит два колхоза, МТС, совхоз, железнодорожные служащие и рабочие, сельпо, больницы и школа – знали, что они едут в Ленинград, и в тайне завидовали их счастью. Воробьи при виде отъезжающих щебетали необычайно, звонко и весело. Ваня, Зина и даже Вера ехали в Ленинград впервые, и поэтому нет ничего удивительного в том, что они волновались сверх меры. Вот и поезд. Паровоз очень дружелюбно и приветливо пыхтел. Началась обычная посадочная суматоха – Ребята уселись в вагоне, выслушав на прощание все наставления провожающих. Поезд загудел и тронулся. Проплыли мимо станция с палисадником, группа провожающих, махавших, кто платком, кто рукой, водокачка, домики железнодорожных служащих. Замелькали деревья. Поезд набирал скорость. В вагоне устроились удобно. Ваня забрался на вторую полку и стал смотреть в окно.